Эркман Шатриан. Воровка детей. Глава первая. В 1817 году ежедневно можно было видеть блуждавшую по улицам Гессендормштадтского квартала в Майнце высокую тучью женщину со впалыми щеками с диким взглядом. Истинное подобие безумия. Это несчастная по имени Христина Эвик.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 Погоди, не все еще кончено, верно? У меня хорошие зубы, негодяй душит меня. Эй, там наверху, а глухоливы, пусти меня, я, я все скажу. Она, по-видимому, уже изнемогала, когда с лестницы скатилась другая Мигера старше первой, более свирепая, с криком: "Я здесь!" Она была вооружена большим ножом мясника и, грав подняв глаза.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 И подняв фонарь, осветил логовище. Это был чулан высотой не более шести футов, примыкавший к двери той комнаты, в которой укрылись обе женщины. Лесенка, ведшая на чердак слева, сужала пространство еще больше. Боледность графа удивила Зелига. Тем не менее он не посмел его расспрашивать. Полковник сам спросил его: «Кто живет здесь? Две женщины?»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 но вдруг он бросился к двери с иступленным ревом, приветшим в ужас вахтмана. Ничто не могло противостоять подобному толчку. Послышалось, как обрушилась в комнате мебель, наваленная женщинами, чтобы изгородить вход. Лачуга задрожала при этом до самого основания. Граф исчез в темноте. Потом.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 И сейчас из Майнца городские власти сочли полезным избавить родственников жертв от гнусного объяснения таинственных преступлений. Я узнал истину от вахтмана Зелига, который со старевшейся, выйдя в отставку, вернулся в свою деревню близ Саря Брюкка. Один он знал подробности дела, так как присутствовал в качестве свидетеля при тайном разбирательстве этого дела перед уголовным судом Майнца.